«Мистер Браун чрезвычайно заинтересован медными приисками, а мистер Уайт крайне увлечен добычей каучука», — прошелестела мадам. В группе было человек шесть. Они беседовали в полголоса. Подойдя ближе, их светлости услышали. «И в наше непростое время не каждый благородный человек обязан спросить себя, каким идеалом он предан». «О, добрый вечер, мадам!» Непринужденно расхаживая туда-сюда между фуршетными столиками, мадам как бы случайно повстречала еще нескольких джентльменов и, как опытная распорядительница светских раутов, припроводила их к другим небольшим группкам. Вероятно, только какой-нибудь тайный наблюдатель, забравшийся высоко-высоко на огромные балки под сводом зала, смог бы заметить образующийся на полу странный узор. которая нельзя расшифровать без ключа. Если бы существовала гипотетическая возможность нанести мазки красной краски на головы тех людей, которые не являлись друзьями Патриция, белой пометить его соратников, а розовым цветом обозначить тех, кто вечно колебался, не зная, какую сторону выбрать, вышло бы нечто вроде картинки в калейдоскопе. Белых было немного. Наблюдатель мог бы убедиться, что тон задавали несколько компаний красных единомышленников, и белые гости вводились в них по одному или даже по два, если количество красных в сборной было достаточно большим. Если белый гость или гостья покидал группу, его или ее без труда подбирали и подключали к другой кучке собеседников, в которой могли находиться одно или два розовых пятна, но преобладал красный цвет. Любая попытка белых образовать собственную группу мягко пресекалась с помощью улыбки и слов «А сейчас вы непременно должны познакомиться с...» И белая гамма решительно разбавлялась несколькими красными пятнами. Розоватые, тем временем, умелые деликатно перебрасывались от одной красной группы к другой, пока не становились темно-розовыми, а затем им позволяли смешиваться с другими розовыми... Того же оттенка под бдительным присмотром какого-нибудь красного. Короче говоря, розовые встречали так много красных и так мало белых, что, вероятно, вообще забыли о существовании белых, в то время как те, пребывая в одиночестве или в компании красных и темно-розовых, постепенно краснели из-за смущения и жгучего желания влиться в какой-нибудь коллектив. Лорд Витрун был полностью окружен красными. Белых к нему просто не подпускали. Он выглядел так же, как и все патриции, слишком долго пробывшие на этом посту. Неприятно пухлый, с багровым отекшим лицом человека когда-то нормального телосложения, который давно злоупотребляет обильной жирной пищей. Даже в этой довольно прохладной комнате он отдувался и обливался потом. Его глазки шныряли по залу, выискивая заговоры, улики и подвохи. Наконец мадам добралась до стойки, у которой доктор Фоллет. Лакомился перепелиными яйцами, а мисс Розмари -Лада размышляла: брать ли с собой в светлое будущее эти странные тарталетки с зеленой начинкой, которая почему-то отдавала креветками. Ну и как по вашему? У нас дела, сказал доктор Фоллет, обращаясь по всей видимости к вырезанному из глазури лебедю. У нас все отлично, сообщила мадам к корзине фруктов. Однако четверо еще упираются. — Понимаю, о ком вы, — кивнул доктор. — Поверьте, в конце концов они сделают правильный выбор. Что им еще остается? Мы здесь привыкли к этой игре. И знаем, что если слишком громко жаловаться, когда проигрываешь, тебя могут вообще больше никогда не пригласить к горному столу. Но я представлю к ним нескольких друзей понадежнее, на случай, если потребуется немного подкрепить их решимость. — Он что-то подозревает, — заметила мисс Лада. «А когда было иначе?» — пожал плечами доктор Фоллет. «Идите и помогите ему расслабиться». «Где наш новый лучший друг, доктор?» — спросила мадам. «Мистер Капканс обедает скромно, но у всех на виду. В компании безупречных свидетелей, где-то очень далеко отсюда». Створки дверей, ведущих в залу, распахнулись, и собеседники повернулись в ту сторону. То же самое сделали и некоторые другие гости. Впрочем, они тут же поспешили отвернуться. поскольку это был всего лишь слуга. Он скользнул к мадам и что-то прошептал ей на ухо. Она указала на лордов-командующих, и лакей заспешил к ним и выжидательно застыл неподалеку. Произошел быстрый обмен репликами, а затем, даже не поклонившись лорду-ветруну, все трое вышли. — Я должна оставить вас, пойду и проверю, все ли готово, — сказала мадам. и всем своим видом демонстрируя, что ее не интересует, куда отправились двое важных гостей, упорхнула к дверям. Когда она вышла в холл, двое слуг, дожидавшихся у торта, перестали подпирать стенку и вытянулись по струнке, а стражник, патрулировавший коридор, бросил на нее подозрительный взгляд. «Пора, мадам?» — спросил один из слуг. «Что? О нет, ждите». Она скользнула по паркету в направлении командующих, которые вели оживленную беседу с двумя младшими офицерами и взяла лорда Винтури за руку. «Чарльз, дорогой, неужели вы так скоро нас покидаете?» Лорд Вентури даже не подумал о том, каким образом она узнала его имя. Шампанское было превосходным, и в данный момент он не видел причин, по которым привлекательная женщина определенного возраста не должна знать, как его зовут. — Остался еще один или два очага сопротивления, — сказал он. — Не стоит беспокоиться, мадам. — Весьма горячий очаг, я вам сказал, — пробормотал лорд Акулиус в усы. — Они уничтожили большую мэри, сэр, докладывал незадачливый связной. — Еще они... Майор Маунт Джой Крэпс испугался кучки неуклюжих стражников, нескольких горожан и парочки ветеранов с вилами. Презрительно фыркнул лорд Вентуре, который даже понятия не имел, какой ущерб могут нанести вилы, если метнуть их с высоты двадцати футов. В том-то и дело, сэр, они и ветераны, и знают все наши о гражданские, безоружные обыватели, продолжал Вентури. Гонец, который был всего лишь младшим лейтенантом и очень нервничал, не мог подобрать подходящих слов, чтобы объяснить. Безоружный обыватель? Не такое уж безобидное понятие, если речь идет о здоровенном мяснике с острым крюком в одной руке и тесаком в другой. Молодые люди, завербовавшиеся ради красивой формы и собственного койкоместа, места никак не ожидали подобных сюрпризов. — Разрешите высказаться напрямик, сэр? — отважился младший лейтенант. — Валяйте. — Наши солдаты к такому не готовы, сэр. Они прикончили бы клочанцев в мгновение ока. «Сэр, однако, ну, среди мятежников много ветеранов нашего полка, и, сэр, они обзывают нас по-всякому? Большинство ребят выходцы из этих кварталов, и от этого их просто наизнанку выворачивают. А уж что кричат нам некоторые старые леди, боги милостивы, сэр, я в жизни подобных выражений не слышал». «Все страх Долли нам пришлось туго, сэр, но это уже слишком. Простите за откровенность, сэр». Их светлости смотрели в окно. На территории дворца пребывала половина полка. Люди, которые в течение нескольких дней занимались лишь тем, что стояли на страже. — Немного твердости, штурм и натиск! — вздобил усы Акулиус. — Вот что нужно, прахмелья подери! — Выдавить гнойник. Эта задача не для конницы, Вентури! — Я возьму вон тех парней свежая кровь! — Акулиус, у нас есть приказ! — У нас имеется огромное множество приказов, — перебил его Акулюс. Но мы же знаем, где враг, не так ли? Разве здесь не хватает часовых? Сколько охранников нужно одному дураку? — Не можем же мы просто... — начал лорд Винтури. но тут вмешалась мадам. — Уверен, Чарльз позаботится о безопасности его светлости. В конце концов, у него ведь есть меч. Она нежно взяла Винтури под руку. Через несколько минут мадам выглянула в окно и увидела, что войска тихо уходят со двора. А спустя еще какое-то время она обнаружила, что стражник, патрулировавший коридор, исчез.